Глава 16. На грани жизни и смерти Аксер безнадежно оглядел зал, заполненный ревенантами. Его отряд почти полностью уничтожен, лишь несколько человек держались в углу, отчаянно защищаясь. Сам Аксер едва успевал отражать атаки со всех сторон. Казалось им не выбраться отсюда живыми. Но вдруг его взгляд упал на сина, лежащего без сознания у ног Альберика. Один из ревенантов занес над ним свое лезвие, готовясь нанести смертельный удар. Аксель почувствовал, как ярость скипает в его груди. Он не мог позволить, чтобы син погиб. Сжав волю вселенной, Аксель призвал силу своей драконьей крови. Его тело покрылось алыми чешуйками, лицо вытянулось в морду, а из спины прорезались крылья. С нечеловеческой скоростью полудракон ринулся через толпу ревенантов, описывая смертоносную дугу волей Вселенной. Механические тела разлетались на части под его ударами. Аксель пробился к Сину и выхватил его из-под удара. Син был ослаблен, но жив. Он крепче сжал свой боевой флаг и поднялся на ноги. «Я бы и сам выбрался», — буркнул он. «Не за что!» Эхом отразился тяжелый голос Акселя. Он стал спиной к нему, отражая нападение ревенантов. Аксель и Син представляли собой жалкое зрелище, зажатое в углу огромного зала, который еще недавно был ареной ожесточенного боя. Теперь же они оставались последними, выжившими из своего отряда. Вокруг в беспорядке валялись тела павших товарищей, чьи конечности были перекорежены под немыслимыми углами. Кровь заливала пол, отражая алым блики света от фонарей. Син едва держался на ногах, а Аксель все еще резво метался из стороны в сторону, защищая его. Одежда парня была изорвана, а тело покрывало множество садин и порезов. — Эй, старик, неужели мы тут так и сдохнем? — Нет, у меня есть план отхода. Но я не могу позволить их жертвам пропасть понапрасну. Ревенанты не давали ему мгновения передышки. Со всех сторон, постукивая шестернями и размахивая лезвиями, на них наседала бесконечная орда ревенантов. Эти стальные монстры атаковали безжалостно и неутомимо. Те, которых разбивали, собирались вновь и бросались в бой еще более ожесточенно. Аксель продолжал использовать самые мощные удары один за другим. Его клинок искрился вехами катаклизма и эвокации разбрасывая вокруг искры молнии и огня вместе с ледяными кристаллами. Однако даже мощь легендарного клинка не могла остановить эту лавину. Казалось, на место каждого уничтоженного ревенанта приходили два новых. Рядом молнии сина пронзали врагов насквозь, но и это лишь немного замедляло неумолимое наступление. «Ты уверен, что стоит оставаться? Они же нас изведут!» Продержись еще мгновение. Аксель продолжал отчаянно сражаться с ревенантами, прикрывая сина. В груди его накапливалась мощь, сила воли вселенной. Он чувствовал, как энергия пяти вех магии стекается к центру его сущности. Ветер, вода, огонь, лед и молнии сплетались в единый поток абсолютной мощи. Этого момента Аксель ждал самого начала боя. Наконец, почувствовав, что сила достигла пика, он развернулся и вонзил волю Вселенной в пол. Мощный разряд прошил зал, выбив искры из каменных плит. — Держи, Син! — крикнул Аксель. Он активировал вехи гармонии и катаклизма. Ураганный ветер смешался с ослепительными молниями. Энергия вырвалась наружу сокрушительной волной Накрывая зал. Аксель двигался с нечеловеческой скоростью, превращаясь в валы смерч. Воля Вселенной в его руках рассекала ревенантов десятками, разнося тех металлическую крошку. В воздух взметнулись обломки механических тел вперемешку с искрами. Грохот стоял такой, словно в зале бушевало само пламя ада. Акселе крушил все на своем пути, не оставляя врагам ни единого шанса. Через несколько мгновений все стихло. Аксель тяжело дышал, стоя посреди моря обломков. Больше не было ни одного функционирующего ревенанта. Наконец-то можно было перевести дух. Но тут раздался медленный хлопок. Альберик вышел вперед, хмуро глядя на Акселя. В его руке сверкал длинный изогнутый меч из странного черного металла. Впечатляюще, должен признать, процедил король. Я недооценил тебя, юный дракон, но твои силы на исходе. А я еще даже не размялся. Он принял боевую стойку. Его клинок задрожал от нетерпения вкусить крови. Аксель выбился из сил после прошлой атаки и едва держался на ногах. — Тебе выпала честь пасть от руки самого короля Альянса! — рассмеялся Альберик. — Готовься к смерти! Он атаковал с нечеловеческой скоростью. Аксель едва успевал заблокировать удар Альберика. Клинки скрестились с громким лязгом. И тут Аксель почувствовал странную вибрацию, исходящую от меча короля. Это были какие-то знакомые тревожащие ноты. Он вгляделся в черное лезвие. Оно казалось сотканным из самой тьмы, поглощая свет вокруг. И вдруг Аксель понял. Этот клинок был выкован из чистого сингулярита. Воля Вселенной в его руках яростно сопротивлялась, не давая тьме клинка распространиться. Но Аксель чувствовал, что противостоять этой аномалии будет непросто ты свихнулся тебе неизвестной десятой части того на что способен сингулярит только безумец будет делать из него оружие с чего ты взял что мне неизвестно его свойства ваша захудалая империя не способна раскрыть его истинную мощь но альянс способен аксель попытался атаковать огненными и ледяными заклинаниями но альберик активировал какое то устройство на запястье По его телу пробежала рябь, и магия бесполезно отразилась от невидимого барьера. «Твоя жалкая магия тебе не поможет. Она бессильна против технологий Альянса», — рассмеялся король. Они снова скрестили клинки в яростной схватке. Аксель изо всех сил отражал удары проклятого меча. Тот исхожал пространство вокруг, мешая сосредоточиться. Внезапно Альберик провел хитрый финт и пробил защиту Акселя. Лезвие черкнуло по плечу, оставив глубокий порез. Аксель ожидал боли, но вместо этого по руке побежало онемение. Ткани вокруг раны посерели и будто бы застыли. Это было действие сингулярита. Он искажал само время. — Чувствуешь теперь, на что способен мой клинок? — заловеще прошипел Альберик. «Скоро он поглотит тебя целиком». Аксель с ужасом понял, что против этого оружия у него есть только один шанс. Собрав все силы, он обрушил на Альберика град ударов воли Вселенной, та едва сдерживала напор проклятого лезвия. Искры летели, клинки выписывали смертоносные дуги. Аксель старался держать дистанцию, избегая ранений. Но Альберик наступал. Его глаза полыхали безумием. Аксель изо всех сил старался удержать натиск Альберика, чьи атаки становились все более дикими и беспощадными. Король Альянса явно только разогревался, пробуя на вкус темную мощь своего клинка. Воздух вокруг Альберика начал искажаться и ребить как от сильной жары. Казалось, само пространство не выдерживает напора аномалий в его руках. В следующий миг он исчез, телепортировавшись за спину Акселя. Тот едва успел развернуться и отразить внезапный удар, нацеленный ему в спину. Альберик явно начал использовать возможности сингулярита по манипуляции временем. Теперь он атаковал Акселя одновременно в прошлом, настоящем и будущем. Его клинок превратился в размытое пятно, оставляющее за собой рваные разрывы в ткани реальности. Акселю приходилось одновременно защищаться и атаковать в трех временных потоках. Он едва поспевал реагировать на удары, которые сыпались на него со всех сторон. Клинок Альберика оставлял за собой черные провалы, которые стремились поглотить Акселя. — Не могу так больше. Еще чуть-чуть, и эта аномалия поглотит меня, — отчаянно думал Аксель. Собрав всю оставшуюся мощь, он обрушил на Альберика град сокрушительных ударов волей Вселенной. Энергия рвалась из клинка яростным потоком, атакуя одновременно в трех измерениях. Альберик злобно оскалился, но даже его бешеная мощь не выдержала этого напора. Под градом ударов его защита начала давать трещины. «Сейчас или никогда?» — понял Аксель собрав последние крупицы силы он обрушил на альберика самый мощный удар за всю битву пространство вокруг разорвалось от невыносимой энергии этого удара казалось само время на мгновение остановилось когда реальность восстановилась альберик лежал в десятки метров из его доспехов шел дым Они были разорваны на две части, а грудь короля была разворочена так, что было предельно ясно. Он больше не жилец. Альберик испустил последний вздох, а его лицо замерло навсегда. Аксель тяжело дышал, опираясь на свой клинок. Форма полудракона мгновенно слетела с него. Посредняя атака выжила из него все силы, но ему удалось... Цена неимоверных усилий Аксель сокрушил короля Альянса. Шатаясь от изнеможения, он доплелся до Сина. Аксель почувствовал, что силы покидают его. Ноги подкосились, и он начал заваливаться назад. Но тут его подхватили чьи-то сильные руки. Это был Син. — Эй, полегче, старик, я тебя держу, — сказал Син удивительно серьезным тоном. Обычно он шутил даже в самые напряженные моменты но сейчас в его голосе звучала искренняя забота. Он аккуратно опустил Акселя на пол, поддерживая. — Ты просто крут! Знаешь, я впервые видел, чтобы кто-то так отлично сражался. Посредний удар просто... Ух, аж мурашки по коже! А когда ты вытащил меня из-под ревенанта, если бы не ты, меня бы точно прикончили! — продолжил Син, глядя Акселю в глаза. «Спасибо, что выручил меня, отец!» Аксер чуть усмехнулся сквозь пелену боли и усталости. Это были первые теплые слова, которые он услышал от сына за все время. И пусть Син назвал его отцом, скорее по привычке, в голосе его звучала искренняя благодарность. Собрав последние силы, Аксель сжал волю Вселенной. Мощь реликвии откликнулась, и пространство вокруг исказилось. Через мгновение они оказались посреди руин Диаманта. Когда Аксель наконец почувствовал, что они перенеслись в безопасное место, он тяжело выдохнул и потерял сознание. Все же его тело, даже закаленное препаратами, не могло выдержать такую суровую нагрузку всех вех и воли Вселенной разом.